Часть вторая. Принятие. Глава 17. Сложно тебе открыться. Поднимайся. Надери ему зад, детка. Пайпер сдула с лица мокрую прядь и поднялась на ноги. Как хищник, круживший вокруг неё, Энцелад хмыкнул, словно удивился тому, что она и впрямь встала. Замершие на краю площадки Диона и Марселин следили за их тренировкой с самого начала, и с каждой минутой подбадривающие крики Дионы, адресованные Пайпер, становились всё громче. Сальватору казалось странным, что девушка поддерживала её, а не своего брата, но она быстро нашла этому объяснение. «Энцелад в любом случае победит, и это знают все». так что он и не нуждается в дополнительной поддержке. Это совсем не обижало Пайпер, но ослабляло ее уверенность в себе. Два дня назад Фройтер, с которым они даже не познакомились как следует, сказал, что Пайпер будет недовольна Энцеладом. Мак не ошибся, и хотя рыцарь по праву мог указывать на все ошибки Пайпер и провоцировать ее на нападение или защиту, ей не нравилось, когда он все же делал это. Она всего день занимается, а уже чувствует себя разбитой и искалеченной как минимум три сотни раз. К счастью, с помощью Марселин сила внутри Пайпер быстро исцеляла все ее синяки и ушибы и снимала усталость. Но за тот короткий промежуток времени, который они занимаются с Энцеладом сегодня, вся боль успела вернуться. И кто ее за язык тянул, когда она говорила, что должна стать сильнее? В тот же вечер, когда они вернулись от Фройтера, и Гилберт едва не прожег взглядом обеденный стол, Стефан предложил совместить уроки Пайперу Сиония с обучением у рыцарей. О том, что ей придется учиться чему-то у рыцарей, Пайпер услышала не впервые, но, что странно, даже не нашла сил не согласиться или хотя бы слабо возразить. Диона убедила ее, что уж лучше ее будут обучать рыцари, чем искатели». Разницы между ними Пайпер совсем не видела. Что рыцари, что искатели. Для нее все они были одинаково обученными сигрицами или землянами, для которых держать оружие в руке так же просто и естественно, как вилку. Пайпер даже не удивилась бы, если бы Энцелад одной вилкой отбился от демонов, но проверять этого не хотела. К сожалению, лучше него никого не нашлось. Сам Энцелад от этой новости был не в восторге. Сиони, особенно подчеркнувший, что Пайпер еще совсем неопытна, сказал, что Энцелат не может заниматься с ней так же, как с другими рыцарями. Никаких мечей, даже учебных, настоящих щитов или хотя бы крохотного клинка. Вообще никакого оружия. Только магия Пайпер... которую она училась вовремя призывать, чтобы выдерживать атаки Энцелада. Достаточно слабые, как заметил он сам, но у Пайпер всегда оставались синяки. Энцелад словно играл с ней. Он не использовал никаких сложных приемов, даже почти не подкрадывался и не пользовался эффектом неожиданности. Он наступал на нее то с одной, то с другой стороны, и в самый последний момент менял траекторию достаточно легкого удара, и Пайпер должна была успеть перенаправить свою магию в то место, куда целился Энцелад. Что будет результатом этих тренировок? Укрепит ли она свои мышцы? Поставит защиту? Или применит магию на рыцаре? Было не столь важно, потому что любой результат был бы хорош. Но пока ничего из этого у нее не получалось. У господина Элира она, со слов мага, неосознанно применила магию на Энцеладе, но как именно, она так и не поняла. Сейчас же, как бы Пайпер ни старалась, рыцарь еще ни разу не похвалил ее за успешную защиту или контратаку. Энцеладу это надоело, а Пайпер раздражала. Она не могла постоянно надеяться только на Лирайе, которая из-за перепадов настроения — то помогала ей, то игнорировала, словно Пайперы не существовало. Открытие первого портала, если верить Стефану, было близко к успешному, но таковым не стало. А столкновение с Снаном и демонами лишний раз показало, насколько Пайпер не подготовлена. Было глупо рассчитывать на какие-либо результаты в столь короткие сроки, но хоть что-то же должно было быть. Пайпер всегда побеждала Лео в битве подушками. Так почему тренировки с Энцеладом, почти не отличающиеся, проходят так тяжело? Почему к ней не приставили кого-нибудь менее разговорчивого и извилинного? Пайпер не понимала. Казалось логичным, что новичок, который только учится управлять собственными силами, должен заниматься с кем-то лишь пары уровней выше. Энцелад был где-то на самой вершине мастерства. и Пайпер это отнюдь не нравилось. «Слишком медленно двигаешься!» Растягивая слова, произнес Инцелат. Эта фраза, пожалуй, за два дня стала его любимой, уступая лишь самым ярким «Вставай и немедленно поднимайся!» И что Пайпер могла ему ответить? «Заткнись, рыцарь-переросток! Заткнись, потому что я сальватор!» «Заткнись, пока я не расплакалась!» У Пайпер были сотни вариантов, которые она, буравя замершего перед ней рыцаря взглядом, перебирала в голове, когда неожиданно вмешалась Марселин. «Наоборот! Тут есть прогресс!» Энцелад скептически хмыкнул и посмотрел на неё, одним своим взглядом дав ей понять, что не признает этого, пока ему не представят весомых доказательств. «С каждым разом Пайпер все ближе подбирается к силе», — пояснила Марселин, задумчиво постучав пальцем по подбородку. «Вчера она была слаба. Сегодня, конечно, не лучше». «Ну, спасибо», — фыркнула Пайпер. «Но и ты сегодня немного слабее, Энселад». Рыцарь замер, вопросительно поднял брови и уже был готов потребовать объяснений, но его опередила Диона, возмущенно спросившая... «И что это значит?» Пайпер потихонечку истощает его собственную силу, из-за чего атаки Инцелада становятся слабее. «И почему же Пайпер совсем не чувствует изменений?» Магия для неё ощущалась как нити, но сейчас новых нитей в ней не было. Не было даже крохотного намёка на магию, словно она забилась в самый дальний угол и впала в спячку — перед этим выставив какую-то защиту, сбивавшую Марселин с толку. Пайпер чувствовала только усталость и раздражение, с каждой минутой все больше овладевавшие ее телом, мыслями и словами. «И какой в этом толк?» — хмыкнул Энцелад, сложив руки на груди. «Если ты не можешь использовать вытянутую из меня силу, то ничего не добьешься». Пайпер стиснула кулаки и сделала несколько глубоких вдохов. лираи как и всегда, молчала, но она не прекращала посылать ей мысленные просьбы. «Не хочешь помочь мне, пока я тут не откинулась? Или хотя бы скажешь, где раздобыть самоучитель для сальваторов?» Это было по-настоящему нечестно. У обычных магов и накладывающих чары сигрицев были сотни, если не тысячи книг, которые помогали им в их науке. а у Пайпер только пересказы воспоминаний Сионии и Стефана, сильно разнящиеся из-за того, что ни один из них не был достаточно близким другом Йонет. Конечно, была ещё Твайла, но она... Пайпер упрекнула себя за предосудительную мысль о тёмных созданиях, мелькнувшую в её голове, но почти тут же нашла подходящее оправдание. Фройтер сказал, что девочку с рогами не получится прятать постоянно — Хотелось верить, что это высказывание не относилось к Твайле, но если Мак увидел ее в глазах Пайпер, то события принимали неожиданный поворот. Как скоро Фройтер поймет, где именно находится Твайла и когда расскажет о ней коалиции? В качестве небольшой подсказки остался кристалл, который теперь Пайпер носила как подвеску, но и тут была проблема. Она понятия не имела, как его использовать. Она отыскала в библиотеке книгу, в которой говорилось о создании кристаллов памяти и их активации. Но абсолютно все попытки Пайпер с треском провалились. Ни какие-то непонятные знаки, найденные в другой книге и нарисованные мелом на полу вокруг кристалла, не протягивание магии к кристаллу не помогли. Из-за этого Пайпер злилась еще сильнее. «Может быть, ты хотя бы скажешь, что мой час еще не настал?» Потирая уже давно нывшие от напряжения запястья, Пайпер вновь обратилась к Лерае. «Ты же можешь сказать хоть что-нибудь. Даже глупость в духе «Только я знаю, что для тебя лучше». «Давай, спящая красавица, мне нужны ответы!» Как и всегда, реакции не последовало. ни через минуту, ни через десять, когда Энцелад объявил о завершении их тренировки, устав от ее без инициативности и получив подтверждение от Марселин о том, что большего от Пайпер сегодня ждать не стоит. Не даже спустя полчаса, когда Пайпер уже была в своей комнате и смотрела на высевшиеся на прикроватном столике книги, которые она, перебарывая усталость и лень, читала каждый вечер. Она заставляла себя уделять внимание книгам, хотя чаще всего ничего не понимала там, только общие слова, такие как «магия», «внутренние силы» и прочая ерунда. Но Ширая говорила, что ей необходимы базовые знания. А Сионий надеялся, что, изучив книги о магии на земном языке, она перейдет к тем, что написаны на сигридском. Но пока единственное, что понимала Пайпер — это то, что она в любой момент готова сорваться. Руки сами потянулись к одной из книг и сжали так сильно, что затрещала обложка. Но в дело вступила чужая магия, и книга, выскользнув из рук Пайпер, плавно проплыла по воздуху и приземлилась на краю стола. Резко обернувшись, она увидела стоящего в дверях Стефана. При его высоком росте ему пришлось сильно пригнуть голову, и выглядело это несколько нелепо, что совсем не сочеталось с серьёзностью в его взгляде. «Попрошу не швыряться магическими книгами», — строго произнёс он, оттолкнувшись от косяка и направившись к столу. Некоторые экземпляры довольно редкие. «Я не собиралась швыряться ими», — возразила Пайпер. но себе она призналась, что понятия не имела, ради чего потянула руки к книгам. У неё не было ни настроения, ни времени на чтение. До обеда оставалось всего ничего, а Пайпер ещё нужно было смыть с себя тысячу и одно поражение и привести себя в порядок, после чего, лишь чудом выдержав сам обед, отправиться с Сионием в библиотеку. И когда её жизнь успели расписать поминутно, разделив между самыми сложными и странными дисциплинами, которые она только могла себе представить. «Сильно же тебя расстроил Фройтер!» — как ни в чем не бывало, — продолжил Стефан. «Раз ты уже второй день ходишь, обидевшись на всех и вся, хоть и делаешь вид, что все в порядке!» Она хотела возразить, но не стала. Кристалл, уже начавший реагировать на ее магию, всегда проявлявшуюся при резкой смене настроения, немного нагрелся. «Тебя стучать не учили?» Пайпер не придумала ничего лучше, чем пойти в наступление. Она грозно сложила руки на груди, по крайней мере, она надеялась, что выглядит достаточно грозно, и сверкнула глазами. «Я стучался, ты не отвечала. Честно. Не может такого быть!» Пайпер хорошо помнила, как шла из зала, о существовании которого узнала всего два дня назад, и слушала щебет Дионы. Она, казалось, совершенно искренне восхищалась успехами нового Сальватора. Марселин куда-то испарилась, а Энцелад, бросив только, чтобы Диона не опаздывала, отправился на поиски Гилберта. Вопрос о том, куда спешат Эрнандесы, не был удостоен ответа. И тогда Пайпер замолчала, позволив Дионе болтать весь оставшийся путь. У комнаты Пайпер она оставила ее, с той же невероятной искренностью отметив, что сегодня Инцелат был очень добрым, но Пайпер не была согласна с этим. Неудачи слишком часто занимали ее мысли. Но неужели их и впрямь так много, что Пайпер начинает терять связь с реальностью, Уж слишком фантастичной была сама мысль об этом. «Твоего гнева я не боюсь, так что решил зайти. К счастью, очень удачно. Книги спасены. Я не собиралась швыряться ими», — с раздражённым вздохом повторила Пайпер. «А вот ты со своей магией вполне мог сойти за... за любителя пошвыряться книгами». «Очень оригинально», — бесцветно отозвался Стефан, резко повернувшись к ней. Я рад, что при всех своих проблемах ты сохранила чувство юмора. «У меня нет проблем», — подумала Пайпер. Однако сразу же, почти не позволяя первой мысли укорениться в ее сознании, она возразила сама себе. «У меня есть проблемы, и их много». Но вместо этого вслух она произнесла. Только не говори, что Йонет уже через несколько дней контролировала всю силу и общалась с Лерайей так, будто они давние подруги. Не могу сказать точно, сколько Йонет потребовалось времени, чтобы разобраться с силой. Учитывая, что она была самой первой из вас всех. Нет, не могу даже посчитать. Знаешь, когда ты становишься практически бессмертным, память начинает подводить. «Бессмертным», — словно пробуя слово на вкус, повторила Пайпер, — «недолгожителем». Долгожители — это великаны, феи и эльфы. Маги же бессмертны. Конечно, их можно убить, как и любое живое существо. Но если они всю свою жизнь будут жить в тихом месте и никогда не ввяжутся в какой-нибудь конфликт, а также будут восхвалять нашу богиню, то они не умрут. «Я бы назвал это особым видом бессмертия или классом. Какой вариант тебе больше нравится?» «Так ты причисляешь себя к бессмертным. Я-то думала, что Марселин убьет тебя в ближайшую неделю». Не заметить напряженность, охватывающую Марселин в присутствии Стефана, было сложно. Еще сложнее было понять, когда она была настоящей, а когда напускной. Иногда Пайпер видела, что Марселин, огрызаясь в ответ на слова Стефана, потом кусает губы и сосредоточенно смотрит в пространство перед собой, словно там и впрямь что-то невероятно важное и интересное. В иные моменты девушка не давала Стефану даже рта открыть, шипела на него и припоминала что-то, о чём Пайпер не знала. Это было не её дело. И взгляд Стефана, мгновенно ставший ледяным, Лишь подтвердил это. Но слова сорвались с языка слишком быстро, не оставив Пайпер даже малейшего шанса на исправление ситуации. «Наблюдательности тебе не занимать», — на удивление спокойно произнёс Мак, стряхнув со своего плеча невидимую пыль. «Но будь добра, не говори больше об этом. Вряд ли ты понимаешь, во что влезаешь». «Почему вам всем можно влезать в мою жизнь, а мне в ваши — нет?» «Веди себя как идиотка и дальше, и, возможно, они придут к выводу, что Сальватора нужно срочно заменить». Учитывая, с каким рвением Сиони пытается объяснить, как работает сила, у них уже есть как минимум один кандидат. Стефан посмотрел на нее взглядом на несколько секунд запылавшим бронзой, и опустил голову. Пайпер не успела даже выдохнуть, когда Макс, сцепив пальцы в замок, уточнил. «Это прозвучало немного резко, да?» «Тебе решать», — рассеянно ответила Пайпер, дернув плечами. Она не боялась Стефана, но осознание того, что перед ней великан-полукровка, один из сильнейших магов коалиции, возникло резко и неожиданно. «Не думай, что мы пытаемся держать тебя в клетке. Разве Джонатан не говорил, что его дом в процессе восстановления? Вы вполне можете вернуться туда и никогда больше не появляться здесь. Но не забывай, что ты теперь не землянка, ограниченная лишь одним миром». Это прозвучало совсем не оскорбительно, но Пайпер сжала челюсти. К счастью, Стефан не обратил на это внимания и продолжил. Мы просто хотим помочь тебе. Как говорит Кит, сделать всё по красоте. Но вот в чём загвоздка. Помощь тебе сопряжена с огромными рисками. Если я когда-нибудь пойму, что, помогая тебе, ставлю свою жизнь под угрозу, я сделаю так, что мы никогда больше не встретимся. Я останусь лишь в магических книгах, что ты читаешь, и больше нигде». Сиония упоминал о том, что некоторые книги были написаны именно Стефаном, но даже не это подтверждение, сорвавшееся с его губ, взволновало Пайпер. «Ты пришел только для того, чтобы сказать, что боишься за свою жизнь?» «Я не боюсь за свою жизнь. Мне абсолютно плевать на себя. Но я не смогу защитить Марселин, как и обещал когда-то, если со мной что-нибудь случится». «Лерайе, помоги мне!» — мысленно простонала Пайпер. «Хорошо», — качнула она головой. Хоть немного, но ее взгляд на взаимоотношения между Сигрицами прояснился. Осталось лишь добавить около сотни уточнений и поправок, чтобы наконец понять, с кем именно она связалась. «Ты пришел ради этого?» «Я пришел предупредить, что планы немного поменялись». Стефан ненавязчивым жестом поправил манжеты на рукавах и учтиво улыбнулся Пайпер. «Гилберт лишь чудом спас нас от общества принца Джулиана. Уж не знаю, с чего бы принцу так сильно хотеть провести время в нашей компании, но...» «В общем, Гилберт сегодня у эльфов. Страдает ради нас и нашей стабильной нервной системы. Раньше завтрашнего утра его ждать не стоит». «Впрочем, как и Сиония». Пайпер вдохнула воздух сквозь зубы, спрятала ладони за спиной и сцепила пальцы в замок. «И что это значит?» «Это значит, что твой урок отменяется. Охотники эльфов обнаружили зацепки, связанные со смертью Элиата баурена И Сионий должен проверить их». «Однако, если ты хочешь все же выслушать лекцию или попрактиковаться в магии», Я могу помочь. Но я бы советовал тебе дать себе хотя бы день отдыха. Пайпер сделала вид, что задумалась. Теперь у нее было время, чтобы решить, как искать расшифровку таинственных слов Фройтера и придумать план поиска потенциальных помощников в этом деле. Но и перспектива занятия со Стефаном была слишком заманчивой. Он крайне опытный маг, по силе и мастерству, стоящей даже выше Сионе, и он знал третьего. Пайпер не могла упускать такой шанс. Словно увидев ее сомнение, Стефан лениво протянул. «Подумай над моим предложением. В ближайшие пару часов я не планирую покидать особняк. Просто позови меня, если решишь позаниматься». красноволосая девушка, в одиночестве сидевшая в столовой и размазывавшая свою еду по тарелке, явно была не в духе. Это Пайпер заметила сразу же, как только Эй столкнул двери и влетел в столовую, словно старшая сестра гнала его вперед всеми возможными способами. Несмотря на то, что ни Гилберта, ни Ширайи с Сионием сегодня в особняке не было, у Пайпер нашлась вполне себе хорошая причина, для того, чтобы пообедать именно в столовой. Ей нужно было отвлечься от мыслей о неудачах, преследующих ее на тренировках с Энцеладом, и подумать над тем, что сказал Стефан. Пайпер надеялась, что раз Гилберта нет, никто и не будет собираться в столовой. Но красноволосая девушка определенно так не считала. Она подняла голову, когда Эйс бесцеремонно приземлился на одно из пустующих мест и лениво ему кивнула. Что удивило Пайпер, Эйс кивнул ей в ответ. Пайпер успела заметить проскользнувшего в дверь, ведущую на кухню, Луку. Эльф исчез так быстро, словно едва заметив их, решил, что пора приступать к своей работе и не мешать обедающим. Не то чтобы Пайпер не успела изучить порядки особняка, но мысль о слугах, готовых выполнить любое ее поручение, все еще была дикой для нее. Молчаливые минуты ожидания прервала ворвавшаяся в столовую Марселин, на ходу накидывающая потрепанную клетчатую рубашку с закатанными рукавами и приглаживающие растрепавшиеся волосы. Приведя себя в относительный порядок, Марселин без всякого стеснения заняла место Гилберта во главе стола и постучала ногтями по темной лакированной столешнице. «А я-то думала, что все по своим комнатам разбрелись!» Задумчиво пробормотала она, продолжая стучать ногтями. «Ну и ладно. Скажи...» Она повернулась к Пайпер, занявшей привычное для нее место, и ее глаза сверкнули изумрудным светом. «Ты готова к завтрашнему балу?» Красноволосая девушка медленно опустила вилку и с интересом посмотрела на Пайпер. «После твоего вопроса мне кажется, что я что-то упустила», — рассеянно пробормотала Пайпер. «В смысле, что я могла упустить? Приглашение у меня есть, платье тоже, и я, кажется, уже знаю, кого из рыцарей Гилберт ко мне приставит. Что еще нужно?» «А ты не знаешь?» Красноволосая девушка слегка улыбнулась и... и покосилась на Марселин, поставившую локти на стол и опустившую подбородок на переплетенные пальцы. Марселин — настоящий дракон. Любит разные побрякушки и на всякие важные мероприятия не допускает никого без них. «Кстати», — добавила девушка, немного подумав, — «я Соня». «Приятно познакомиться». «Надеюсь, больше ты не решишь купаться в озере посреди ночи?» Эйс выглядел ничуть не неудивленным, в то время как Пайпер пыталась понять, о чем говорит незнакомка. Марселин с до сих пор пылающим взглядом смотрела на Пайпер, словно ждала ее реакции. При этом создавалось впечатление, что слова Сони ее совсем не задели. «Так это была ты?» — с трудом выдавила Пайпер, зажав вдруг задрожавшие ладони между коленками. Ей казалось, что Лука нарочно так долго не возвращается, чтобы помучить ее. мой напарник если быть точнее исправила ее соня вновь качнув головой было что-то в ее движении неправильное и не настоящее но пайпер никак не могла понять что именно он уже вернулся домой но я вас познакомлю если ты хочешь конечно нужно же мне отблагодарить его за это пробормотала пайпер совсем тихо а затем ободрилась и уже громче спросила так ты у нас «Искательница!» — со странной готовностью ответила Соня. «Землянка! Без капли сигридской крови, прошедшая Эриам. Не слишком приятный процесс, между прочим. Твоему брату повезло, что он пережил его. Так легко. Я проснулся в другом теле». Впервые за все время их разговора вмешался Эйс. «Это не так просто!» «Ты понял, о чем я!» Невозмутимо отозвалась Соня, вяло пожав плечами. «А еще я могу быть твоим персональным переводчиком», продолжила девушка, вновь посмотрев на Пайпер. «Вот какой расклад. Если дантелион говорит, что его клану хотелось бы взглянуть на тебя, то он бросает тебе вызов. А если Марселин спрашивает, готова ли ты к какому-нибудь важному празднеству, то она ненавязчиво предлагает свою помощь. «Ты должна блистать!» — громко объявила Марселин, и последние слова Сони почти утонули в этом радостном возгласе. «Ты приглашена на бал к феям, а не к каким-то землянам, моя дорогая!» «Ну, спасибо!» — обиженно пробормотал Эйс. «Я, между прочим, тоже землянка. Итак...» Она критически оглядела Пайпер, словно тавмик стало стала предметом ее чрезвычайно важного исследования. «Мы должны сделать тебе такую прическу, чтобы все парни по тебе вздыхали. И, конечно же, добавим немного золотых украшений. У Гилберта наверняка что-то есть, хотя я понятия не имею откуда. В общем, он нам возразить не посмеет, а потом мы... «Притормози!» «Да чего ты так боишься?» Марселин разочарованно вздохнула, не обратив внимания на подоспевшего Луку. Он расставлял перед ними принесенные тарелки, не обращая внимания на смотрящую на него с немой мольбой Пайпер и не замечая активно жестикулировавший Марселин, уже продолживший оглашать свои планы на Пайпер. «Если ты произведешь впечатление на королеву, боги, да феи сразу станут тебе друзьями. К тому же так ты сможешь». «Немного позлить Дентелиона». «Вряд ли для Сальватора это главное», подперев подбородок кулаком, проговорила Соня. «Она права», — согласилась Пайпер. «Не злить Дентелиона, не производить впечатление на королеву я не хочу». «Я хочу...» Тут ей пришлось остановиться. Она утомленно посмотрела на Айса. Он сидел в темной футболке, вперив взгляд в огромные окна напротив, и выглядел до смешного нелепо. Пятнадцатилетний мальчишка, еще недавно бывший двенадцатилетним, в окружении искательницы, мага и самого настоящего эльфа. В качестве вишенки на торте сальватор, не ладящий со своим сакрификумом и не способный использовать свою магию. Кит наверняка сказал бы, что это похоже на начало бородатого анекдота. Пайпер сделала вид, что рассматривает тарелку с салатом, который только что принёс Лука. Даже неловкость, которую она ощущала всякий раз, когда Лука обслуживал её, просто выполняя свою работу, отступила на второй план. Недосказанная мысль повисла в воздухе, и никто не решался прерывать наступившую тишину. Соня вновь приняла скучающе недовольный вид и уткнулась в свою тарелку. Она слегка съехала со стула, затем откинула голову и карими глазами вперилась в потолок. У Пайпер в голове не укладывалось, что девушка перед ней такая же искательница, как и Кит. Она выглядела совсем юной, может, даже на год или на два младше Пайпер, но держалась очень хорошо. Когда Соня подняла со стола руки и сложила их на груди, она заметила повязку на правом запястье девушки и выделившиеся из-под узких рукавов сильные мышцы рук. Несмотря на открытость, с которой Соня заводила разговор с Пайпер, она все же настораживала ее. Пайпер не отреагировала, когда Эйс украл с ее тарелки небольшой лист латука и промолчала, когда он и вовсе поменял их тарелки местами. Аппетит, бывший и без того слабым, и вовсе пропал. Присутствие Марселин, как и нити ее магии, ощущались лучше всего, но Пайпер старалась не обращать на это внимания, равно как и на Луку, уже покидавшего столовую. — А сейчас ты не хочешь появиться. Скажи мне, чего я должна хотеть? — Пожалуйста! Разумеется ли, ей не ответила. Пайпер не рассчитывала на это, но всё же расстроилась. Её пальцы сжали в вилку, и лишь спустя несколько мгновений, услышав удивлённый возглас Сони, Пайпер заметила, что согнула вилку пополам. Совсем как Гилберт несколько дней назад, когда говорил ей о своей силе. Отложив вилку, Пайпер извинилась и встала из-за стола. «Ответь мне!» Эйс поймал её взгляд, но ничего не сказал. Раньше, когда он был ещё двенадцатилетним, его взгляды казались наивными и добрыми, но до того прелестными, что Пайпер сразу же могла рассказать ему, в чём дело, не чувствуя при этом смущения. Сейчас что-то поменялось. Карие глаза Эйса остались теми же, но казалось, будто в них присутствует нечто, чего там не должно быть. Неуместная жалость. «Ты слышишь меня, Лерайи?» Пайпер снова подавила раздражение. «Если кто и виноват в том, что её всё бесит, то только она, уж никак не Эйс. Он вообще оказался втянут в эту историю из-за неё, а она из-за Лираи. «Ты так и будешь молчать?» Вернувшийся Лука обратился к Пайпер, когда она была уже у дверей. «Я могу принести обед к вам в комнату». «Это было бы очень кстати». ответил за неё Эйс. Дверь скрипнула, и он вышел вместе с ней. Хорошо, хоть Марселин решила к ним не присоединяться. За дверями они встретили Кита, как и всегда непричесанный и улыбчивый, словно эта улыбка была к нему приклеена с самого рождения. «Что, Энцелат опять тебя отделал?» со смешком поинтересовался Кит. «Надо отдать ему должное. Он был так же открыт, как и Соня», но храбрости у него, судя по всему, было больше, чем ума. «Не игнорируй меня!» «Будто ты в состоянии его победить», — ответила Пайпер, проходя мимо. Эйс шел следом, стараясь не отставать, а Кит, похоже, решил не церемониться и, быстро поравнявшись с ней, подружески приобнял ее за плечи. «Так и быть. Я расскажу тебе о триумфальном поражении Энцелада». «Упоминать о нем опасно для жизни, но ради тебя я сделаю исключение». «Диона — свидетель. Это было лучшее в его карьере». И так дело было еще тогда, когда он был учеником рыцаря. «Почему ты молчишь?» Пайпер вдруг почувствовала укол у основания головы. Вряд ли из-за того, что Эйс пристально смотрел ей в спину. И не из-за кита, иногда слишком сильно сжимавшего ее плечо, К черту искателя! Ни близость Кита, ни его история ее не интересовали. У основания черепа кололо так, словно туда вгоняли иголки, и ощущение это усиливалось. Кит продолжал говорить, но в его словах стали появляться выражения, совсем не свойственные искателю. Пайпер постаралась сосредоточиться на них, но не смогла, Внезапно в ее голове появился белый шум, постепенно сменяющийся каким-то отдаленно знакомым звуком. «Хруст снега!» — угадывала Пайпер одними губами, повторив эти слова. «Треск огня!» С каждой секундой звуки становились все громче. Шаги Эйса стали отчетливее, и вот он уже рядом... Идёт по правую руку от Пайпер и выглядит очень утомлённым и обеспокоенным. Пайпер протянула к нему руку и положила её на его плечо. Не сильно сжала, но ничего не почувствовала под пальцами. Да и пальцы были как будто не её. Перед глазами всё поплыло. «Что происходит?» произнёс Кит над самым её ухом. Пайпер с трудом повернула к нему голову, Он выглядел напуганным и сосредоточенно пытающимся прийти в себя. Он мотал головой и жмурился, но все равно продолжал со странным любопытством смотреть перед собой. Это все твои сальваторские штучки? Пайпер не ответила. Медленно, точно из тумана, перед ними возник образ третьего. Ее темные волосы вдруг стали рыжими. «И это твой ответ?» — со злостью подумала Пайпер. Ключицу сильно жгло. «Кит!» — это оказалось единственным, что успела произнести Пайпер. Лерайя молчала, но теперь ей не нужны были ответы Сакри, чтобы сложить два и два. Кристалл памяти, все же отреагировав на магию Пайпер, погрузил ее в воспоминания Йонетт, а вместе с ней — Эйса и Кита.